Глава 15. Короткович говорит по телефону, но машет ему рукой. «Заходите, прапорщик». Аким входит в маленький кабинет командира шестой сотни. Кабинеты вправду маленькие, метров шесть всего. Стол, шкаф с бумагами, до да пара стульев. Сотник указывает Акиму на стул перед собой. «Садитесь». Малюсенькое окошко зашторено, поток воздуха из кондиционера шевелит штору. Короткович заканчивает разговор. — Я подготовлю список всех неисправностей в новой технике на этой неделе. — Да, так точно. Он кладет трубку и без прелюдий переходит к делу. — Вас во взводе претензий к транспорту, кажется, нет? — Не было, но я уточню, обещаю таким. — Уточните и побыстрее. Сотник не курит, ну, во всяком случае, прапорщик никогда не видел его с сигаретой. Тем не менее, он пододвигает цаблену пепельницу. — Курите. — И спрашивает. «Вы все свои дела поделали? Или у вас еще какие-нибудь рейды намечаются?» И что сейчас Аким должен был ему ответить? Сказать «Да, я все сделал, и теперь приступлю к своим непосредственным обязанностям?» Ну да, а эти голые бабы, которых зовут новыми, сказали ему, что разберут Савченко на составные, если Саблин не добудет им шину эту долбаную. А чтобы шину добыть, нужно глаза где-то на оби у камня успокоить. И как ему все это совместить с исполнением своих прямых обязанностей, Саблин, признаться, не знал. И, конечно же, не знал, что теперь отвечать своему начальнику. «Да ничего у меня пока больше не намечается», наконец ответил прапорщик, так как командир ждал его ответа. Уставился на него и молча ждал. «Соврал? Нет. Но он и вправду еще ничего не знал. Пока!» Короткович сделал на этом акцент. Вот именно, что пока. Аким молчит, и Сотник продолжает. «Вас, Саблин, очень ценит руководство. Я знаю вас лично, спрашивал про вас у других, и все, кто с вами знаком, все в один голос говорят, что вы хороший боец. Грамотный, хладнокровный. Но все дело в том, прапорщик, что хороший боец и хороший офицер — это вовсе не одно и то же. «А вы — командир первого взвода. Ваш взвод должен быть в сотне лучшим, образцово-показательным. А как он может быть лучшим, если командир подразделения все время отсутствует?» «А что, зам мой не справляется?» — интересуется Саблин. «Как мне кажется, он неплохо меня подменяет». «Ваш зам очень умело имитирует бурную деятельность», — холодно выговаривает Короткович. Хотя в этом, несомненно, есть свой плюс, он проводит в части все время. Но, как я понял, ваш зам не пользуется во взводе большим авторитетом, понимаете, Саблин? Каштенков может и в состоянии посчитать и принять на склад боеприпасы, но военному коллективу необходим еще и настоящий руководитель, командир, вдумчивый, серьезный, твердый и, главное, последовательный который свой взвод знает досконально, всех людей поименно, все их слабые и сильные стороны и умеет управлять ими в бою. Непререкаемый авторитет, которого в трудной ситуации не пошлют куда подальше, понимаете? — Постараюсь быть таким, — отвечает сотнику прапорщик. Тут вдруг Короткович наваливается на стол, приближается к Акиму и говорит очень тихо. «Послушайте, прапорщик, я не знаю, какие у вас там дела с контрразведкой, не знаю и знать не хочу. Но вы уже давайте-ка определяетесь, или вы занимаетесь взводом, или выполняете какие-то там задания. На двух таких стульях усидеть невозможно». «Невозможно. В общем, вам нужно определиться, иначе я вынужден буду подать рапорт на ваше смещение с должности». И вот тут таким чуть-чуть разозлился. Нет, конечно, он понимал, что Сотник прав, понимал, но все равно ему было неприятно, что командир не хочет войти в его положение. Рапортом пугает. Рапорт, говоришь? Саблин, так же, как и Сотник, склоняется к столу и шепчет своему командиру. Мне эти поездки, знаете, тоже поперек горла. У меня желание сгинуть в болоте, оно не сильно-то большое. Вы мою лодку видели? Она вся в дырах, варена, переварена. Казаки, что со мной в позапрошлый раз ходили, доспех ремонтировали, а рацию новую я за свои покупал. Но мне объяснили, что кто-то должен это все делать. Если вы там что-то думаете, то стараюсь я не для себя, а для всех. Для всех это? Для кого? Для нашего полка? Также тихо интересуется сотник. Для всех. Это для всех вообще, — поясняет Аким. Для людей. Короткович, наверное, целую минуту смотрит на него и ничего не произносит, потом, наконец, откидывается на спинку стула и говорит. «Займитесь оборудованием и транспортом, все должно быть в полной исправности. Если нет, хочу, чтобы завтра у меня на столе были на этот счет рапорты. Все, свободны». «Есть!» — Аким встает и выходит из кабинета. «Ну что?» — сразу говорит ему Каштенков, едва он покинул кабинет Сотника. «Высказывал что-нибудь?» «Да так, не шибко». «Конечно, говорил, что командир взвода должен во взводе быть, а я сказал, что ты меня замещаешь», — отвечал Саблин. Он надел фуражку и достал сигареты. В кабинете у Сотника он закурить не решился, а после такого разговора как раз захотелось. И Сашка сразу щелкнул зажигалкой. Аким прикурил и пошел к лестнице. «Ну, а он что, тебе про меня-то сказал? Не отставал, Каштенков?» «Да ничего», — отвечал прапорщик. «Я говорю, у меня зам есть, ну, пока я в отлучке, а он...» «Ему тут и крыть нечем. Раньше он про тебя больше всякого говорил. Ты это правильно делал, что в части каждый день торчал. Ему и сказать нечего». Саня доволен, он улыбается. «Ну, я ж понимаю». Ты давай на завтра шофера нашего, мехвода и стрелка. Пусть проверят все узлы БТРа, радистов обоих. Чего, недавно же проверяли, не понимает Каштенков. Короткович приказал, сказал, чтобы завтра были рапорты по неисправностям. Вызывай, чтобы все проверили, и давай всех новых, кого во взвод записал, тоже зови. Познакомиться хочу. Есть. А сейчас что? Накладные бери, пошли поглядим снаряжение и боеприпасы. «Хочу знать, чего ты набрал?» «Так кроме мин без тебя ничего не принимал», — говорит Коштенков. ппшек шек 120 штук принял и 40 фугасов пятерок. И все, это позавчера выдали». «Все посчитал?» «Все посчитал. Сложил в наш склад». Сашка улыбается хитро. «Чего ты?» «Да ничего», — Коштенков продолжает улыбаться. «У меня все в порядке. Может, в чайную? Расскажешь, как съездил?» «Ну, сначала на складе посидим», — чуть подумав, отвечает прапорщик. «Нужно командованию показать, что я тут, в части, хоть иногда бываю». И товарищи пошли на склад пересчитывать ящики с патронами, гранатами, минами, противодронными ракетами, медпакеты и прочие ценности, необходимые на войне. «Ты запасные аккумуляторы для брони и хладоген», — начал было Саблин, но зам его и тут опередил. Все у меня в контейнер сейфе, все посчитано, опломбировано. Медпакеты надо было в сейф положить, умничает блин, Они тоже дорогие. Но Саней тут ему все объяснил. Не влезли, а второго сейфа у начач склада кормушкина не допросишься. А ты спрашивал? Ну а то как? Не дал. Говорит, все расписаны по частям. Зря Короткович на Сашку гонит, его и учить ничему не нужно, у него и так все в порядке. В общем, проторчали они на складе почти до 10, до обеда. Жена писала ему, спрашивала, придет ли он домой на обед. Но Аким к тому времени уже был вместе с замом в душной и людной столовой полка. Собирался уже брать себе еду и болтал с заместителем, который от него не отставал. Все хотел знать, где Аким был и что видел. — Рыбы там не переловить. Все, что хочешь. Щука, стекляшка, налим, улитки. Я там одну банку видел. Так там ее руками можно собирать. На вскидку не работает. Да ты что! — качал головой от удивления Сашка. — Я так прикидывал, — рассуждал Аким. — Если хорошей ватагой лодки три собрать и туда поехать, так можно там на одной стекляшке озолотиться. — Сюда ее, что ли, вести, не понимал Каштенков. «Зачем сюда-то?» — смеялся Саблин. «Балда! Там Туруханск в половине дня пути. Прямо на месте рыбу жать, а масло в Туруханск возить. Там и цены на масло получше наших будут». «Точно!» — восхищался Саня. А Ким, решив как-то увести товарища от расспросов про рейд, продолжал расхваливать Енисей и его притоки. «Думаю, за пару недель можно по десятке на брата сделать. Это я на Лима не считал» объяснял прапорщик. «Опять же, тридцатка там совсем недалеко. Неделю порыбачили и на заставу, помылись, отоспались, отстирались и снова на рыбалку. А если Калмыкова взять с собой да выудить на Лима, то вообще по деньгам хорошо получится». «Да-да», соглашался Каштенков, отрываясь от гороховой каши и мечтая о прибылях. «И вправду, неплохо бы деньжатами разжиться». И когда они уже допивали чай, У Саблина опять пискнул коммутатор. Аким взглянул, но отвечать при товарище не стал, а тот и сам интересуется. «Настя, что ли?» «Да нет», — отвечает Таким и встаёт из-за стола. «А кто?» «Короткович». «Сашка бывает такой настырный». «Нет, не он», — отвечает прапорщик. Пойдем покурим. Да до госпиталя меня подвезёшь». «До госпиталя?» — Саня удивлен. «А что, уже и в госпитале знают, что ты вернулся?» На процедуры что ли зовут? Ну да, отвечает Таким, и не врет. Ведь его и вправду звали на процедуры, и звала его Розалия Пивоварова.